Да и на всякий случай свяжись с военными, тогда мы прочешим тут каждую травинку. Собаки, сказал Мартисон. Собаки нужны прямо сейчас. Верк обещал приехать и взять на себя руководство операцией. Мартисон и Валандер посмотрели друг на друга. Подведем итоги, сказал комиссар, какие у тебя соображения. Она сюда не доехала, ответил Мартисон. Может быть, она где-то поблизости, а может и очень далеко. — Что случилось, я не знаю. Сейчас главное — найти машину. Поэтому правильнее будет начать поиски и здесь. Кстати, кто-то вполне мог видеть машину. Надо опросить местных жителей. Завтра Бьорк проведет пресс-конференцию. Нужно намекнуть журналистам, что мы очень серьезно относимся к этому исчезновению. — Что же могло случиться? — сказал Валандер. — То, о чем нам меньше всего хочется думать, — дозвался Мартисон. Дождь барабанил по стеклам крыши. Чертовщина какая-то, буркнул Валандер. Угу, Именно чертовщина. Около полуночи усталые промокшие полицейские собрались во дворе дома, до которого Луиза Окерблум, судя по всему, так и не доехала. Ни темно-синий то Йоты, ни Луизы Окерблум они не нашли. Единственная примечательная находка два лосиных трупа, обнаруженные собаками. Вдобавок по пути к месту сбора одна из полицейских машин едва не врезалась в Мерседес, который на бешеной скорости вылетел ей навстречу с поселком. Бьерк поблагодарил всех за работу. Он уже посвящался с Валандером и распустил усталых сотрудников по домам, предупредив, что в 6 утра поиски будут продолжены. Валандер уезжал в выстат последним. Из машины он позвонил Роберту О'Керблуму и сказал, что новостей, увы, нет. Хотя время было позднее, Роберт О'Керблум попросил комиссара заехать к нему домой, где он остался теперь один с дочерями. Еще Валандер позвонил сестре в Стокгольм, ведь Кристина полуношница наверняка не спит. Услышав, что отец надумал жениться на уборщице, сестра расхохоталась, чем несказанно удивила комиссара, но обещала в начале мая приехать в Скоаны. Валандер облегченно вздохнул, сунул телефон в гнездо и поехал в Истат. Потоки дождя листали в лобовое стекло. В городе он без труда отыскал дом Роберта О'Керблума. Обыкновенный дом на одну семью каких тысяч. В нижнем этаже горел свет. Прежде чем выйти из автомобиля, комиссар откинулся на спинку сиденья закрыл глаза. — Она туда не доехала, — думал он. — Что случилось по дороге? Что-то в этой истории не так, я ничего не понимаю. Глава четвертая Будильник возле кровати звонил без четверти пять. Курт Валандер со стоном накрыл голову подушкой. — Я слишком мало сплю, — уныло подумала. — Ну, почему я не могу, как другие, придя домой начисто забыть о работе? Лежа в постели, он вспомнил вчерашний вечер и свой недолгий визит к Роберту Окерблуму. Какая мука видеть мольбу в его глазах и говорить, что жену его найти не удалось! При первой возможности Воландер поспешил уйти и по дороге домой чувствовал себя прискверно. До трех не мог заснуть, хотя вымотался до предела. Необходимо найти ее, думал он. И как можно скорее. Живую или мертвую, найти во что бы то ни стало. Он договорился с Робертом Окерблумом, что утром, как только возобновятся поиски, заедет к нему. Нужно тщательно просмотреть личные вещи Луизы, разобраться, что она за человек.